«Револьвер девять шестьдесят пять», — объявила она, — «рыжий». «Я вынула из тебя револьверную пулю девять шестьдесят пять». Ее слова едва доносились до меня сквозь рев в ушах. В кухне тараторил голос старичка. Я не мог разобрать, что он говорит. Руки не отпустили меня. Я сам схватил себя за горло. Невыносимо было, когда его не сдавливали».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 Что у меня общего с грабежами? Ничего. Разве я виноват, что дьяволится? Вы же сами, сами видели, я раб, а мне жить осталось всего ничего». Надругательство, брань, побои, и этого мало. Теперь я попаду в тюрьму, потому что это дьяволица, настоящая дьяволица. Я старик, я не могу жить в тюрьмах. Выпустите меня, сделайте доброе дело. Я отдам вам дьяволицу и этих дьяволов награбленные деньги. Обещаю вам. И это говорил насмерть перепуганный старичок, ерзавший и корчащийся в кресле.